Они спустились с холма, пронеслись через пустынную поляну и легким галопом поскакали по дороге, которую пересекли на заре, по дороге, ведущей к дому. Стюарт оглянулся на своего пленника и на несущего двойное бремя благородного коня. — Если вы укажете нам, как проехать до вашей ближайшей кавалерийской заставы, я добуду вам приличную лошадь, — снова предложил он. Неужели генерал Стюарт, командир кавалерии, разведчик генерала Ли, станет рисковать своей собственной безопасностью, безопасностью своих людей и всего своего дела ради временных удобств какого-то жалкого пленного? Это не храбрость, а безрассудство беспечного и своенравного мальчишки. В радиусе двух миль от этого места расположено 15 тысяч солдат. И даже генерал Стюарт не может один победить такую армию, хоть она и состоит из ямки. «Я предлагаю это не пленному, сэр», — надменно возразил Стюарт, «а офицеру, испытавшему превратности военной фортуны. Всякий джентльмен поступил бы точно так же». «Джентльмену нечего делать на этой войне», — возразил майор. «Ему здесь не место». Он такой же анахронизм, как анчоусы. — К счастью, генерал Стюарт не захватил наши анчоусы, — язвительно добавил он. — Быть может, он пошлет за ними самого Ли. — Анчоусы, — задумчиво повторил Баэт Сарторис, скакавший рядом, и тотчас резко повернул назад. Стюарт прикрикнул на него — Но Сарторис упрямо поднял свою легкомысленную руку и поскакал прочь. Генерал бросился было вслед за ним, но тут какой-то объещик Янки выстрелил в них сабочины и юркнул в лес, криком подняв тревогу. Тотчас отовсюду захлопали мушкеты. В лесу справа послышался шум, вызванный внезапно пришедшим в движение большим отрядом, и сзади со стороны невидимого холма грянул зал. Третий офицер подскакал к Стерту и схватил за повод его лошадь. — Сэр, что вы хотите делать? — вскричал он. Стерт осадил взвившегося на дыбы коня, и в эту минуту второй залп грохнул позади. Рассыпался нестройными хлопками, грохнул еще раз, а тем временем шум справа, приближаясь, нарастал. — Пустите, Аллан, он мой друг! — сказал Стюарт. Но офицер вцепился в узду. «Слишком поздно!» — вскричал он. «Сартериса всего лишь убьют, вас же возьмут в плен!» «Вперед, прошу вас, сэр!» — вмешался пленный майор. «Что значит один человек против возрожденной веры в человечество?» «Ради бога! Подумайте, Али, генерал!» — взмолился адъютант. «Вперед!» — скомандовал он отряду и, пришпорив свою лошадь, увлек за собой генеральского коня, между тем, как позади выскакивал из леса кавалерийский отряд ямки. Итак, так закончила тетя Дженни, мистер Стюарт поехал вперед, Байерт вернулся за этими самыми анчоусами, а вся армия поупа стреляла ему вслед. С воплем а а, -а, -а За мной, ребята!» Он взлетел на холм, перепрыгнул через накрытый для завтрака стол, ворвался в разоренную палатку с провиантом, и тот повар, который прятался за сваленными в кучу припасами, скинул руку и выстрелил ему в спину из Деренджера. Короткоствольный, крупнокалиберный карманный пистолет, названный по имени изобретателя. Здесь и далее примечание переводчиков. Мистер Стюарт с боем прорвался обратно и вернулся домой, потеряв всего двух человек. Он всегда лестно отзывался о Байерде. Он говорил, что Байерд был хорошим офицером и отменным кавалеристом, но что он был слишком безрассуден. Они еще немного посидели, освещенные огнем очага. Пламя металось и трещало в камине. Искры яростным вихрем взмывали в трубу, и короткая жизнь Байерда Сарториса метеором пронеслась по темному полю их общих воспоминаний невзгод, осветив его скоротечным ослепительным блеском, и как беззвучный удар грома, угасая, оставила за собой какое-то сумрачное сияние. Гость шотландский инженер молча сидел и слушал. Потом он заговорил. Когда он поскакал назад, он ведь не был твердо уверен, что там есть анчоусы. «Майор Янки сказал, что они там есть», — отозвалась тетя Дженни. «Да», — задумчиво протянул шотландец. «А мистер Стер ты в самом деле вернулся на следующий день, как он писал в своей записке?» «Он вернулся в тот же вечер искать Байерта», — отвечала тетя Дженни. Пепел, мягкий, как розовые перья, клеющими чешуйками падал на дно камина, постепенно принимая нежнейший сероватый оттенок.